Глава 10. Итак, я подошел к эпизоду, чрезвычайно важному для всей истории, а именно, когда я впервые увидел американцев. Проведение в лице мистера Брэнсби постановило, что я должен стать свидетелем визита гостей в особняк на площади Рассела — Человек склонен верить в провидение, поскольку иначе ему пришлось бы рассматривать собственную жизнь как некое произвольное течение событий, происходящих лишь по воле и прихоти случая, которым мы можем управлять в той же степени, в какой способны предугадывать количество очков, выпавших на игральных костях, или карты, доставшиеся при раздаче. Так давайте же верить в провидение во что бы то ни стало». Проведение устроило так, что я оказался в доме мистера Франта в тот самый день, когда к нему прибыли американцы. Маленькая потрепанная коляска, нанятая мною на постоялом дворе, доставила меня в Лондон. Она поскрипывала и стонала, словно страдала от артрита. Сиденье было неровным, кожа вытерлась и была испещрена пятнами. Внутри пахло застарелым табаком, немытыми телами и уксусом. Конюх, служивший на постоялом дворе и вызвавшийся отвести меня в город, бронил лошадь, на чем свет стоит. Поток ругательств прерывался ударами хлыста. Пока мы ехали, день клонился к закату. И когда мы прибыли на площадь Рассела, небо уже было затянуто густыми темными тучами, напоминавшими по цвету чернильные кляксы. На мой стук открыл лакей, который проводил меня в столовую и оставил ждать». То ли из-за плохой погоды, то ли по причине позднего часа комната была практически погружена во тьму. Я отвернулся от портрета. Пошел дождь, тяжелые капли воды падали на мостовую и барабанили по крышам экипажей. В прихожей послышались голоса, затем хлопнула дверь. Через минуту вернулся Лакей. «Мистер Франт хочет вас видеть!» Он кивнул, приглашая следовать за ним. Лакей провел меня по выложенной плиткой прихожей к двери, которая открылась, когда мы приблизились, и оттуда показался Дворецкий. «Приведите мистера Чарльза вниз», — приказал он Лакею. Лакей удалился. Дворецкий отвел меня в квадратную комнату, служившую библиотекой. Генри Франт восседал за письменным столом с пером в руках и даже не поднял головы. Ставни были открыты, подсвечниках над камином и в массивном канделябре на столе рядом с окном горели свечи. Кончик пера скрипел о бумагу. Свет пламени поблескивал в кольце с печаткой и освещал легкую седину в волосах франта. Наконец он откинулся на стуле, перечитал написанное, посыпал бумагу тонким слоем песка, затем стряхнул его, когда чернила высохли, и сложил письмо. Когда Франт открывал ящик письменного стола, я заметил, что на указательном пальце левой руки отсутствуют две фаланги. В совершенстве нашелся изъян, что меня очень порадовало. По крайней мере, подумал я, у меня есть хоть что-то, чего нет у тебя. Он сунул бумагу в ящик стола. «Откройте шкаф слева от камина», — велел Франт, даже не удостоив меня взглядом. «Посмотрите под полками. В правом углу...» «Вы найдете палку!» Я подчинился. Это оказалась крепкая трость из ротанга с серебряной ручкой и медным наконечником. «Думаю, хватит дюжины хороших ударов», — заметил мистер Франт и указал пером на табурет. «Положите его сюда, лицом ко мне!» «Сэр, трость слишком тяжела. Вот увидите, она прекрасно подойдет для порки». «Бейте в полную силу! Я хочу преподать мальчишке урок!» «Двое старших ребят травили его в школе», — сказал я. «Поэтому он и убежал». «Он убежал, потому что слаб». «Я не говорю, что мой сын трус, но может стать таковым, если мы его избалуем». «Окажите любезность, потрудитесь объяснить мистеру Брэнсби. Я жду, что школа будет относиться к его слабостям не менее сурово, чем я». Раздался стук в дверь. Мистер Франт повысил голос. «Войдите!» Дворецкий распахнул дверь и в комнату медленно вошел мальчик. «Сэр!» — начал он слабым голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии и...» «Молчи!» — оборвал сына Франт. «Пока с тобой не заговорят!» Дворецкий застыл в дверях, словно в ожидании приказаний. В прихожей стояли Лакей и маленький Паш Арабчонок. Я краем глаза увидел на лестнице миссис Керридж. Франт посмотрел за спину сына и увидел слуг. «Ну?» — рявкнул он. «Что, уставились? У вас что, работы нет? Пошли вон!» И в этот момент в дверь позвонили. Слуги дернулись по направлению к двери, словно были привязаны к звонку невидимыми веревочками. Звонок раздался снова, сразу же за ним последовал стук — Лакей бросил взгляд на Дворецкого, который, в свою очередь, вопросительно посмотрел на мистера Франта, а тот сжал губы в тонкую горизонтальную линию и кивнул. Лакей поспешил к входной двери. Едва дверь открылась на пару футов, в прихожую проскользнула миссис Франт. За нею следовала горничная. Щеки миссис Франт горели румянцем, словно после бега она сжимала у горла плащ, Она бросилась к двери, ведущей в библиотеку, но внезапно остановилась на пороге, словно натолкнулась на незримое препятствие. На мгновение воцарилась тишина. Серый дорожный плащ миссис Франт соскользнул с плеч на пол. — Мадам, — сказал мистер Франт, встав и поклонившись, — рад видеть вас. Миссис Франт взглянула на мужа, но ничего не ответила. Франт был высоким, широкоплечим мужчиной, и рядом с ним она казалась беззащитной. «Позвольте представить вам мистера Шилда, одного из учителей в заведении мистера Брэнсби». Я поклонился, она в ответ кивнула. Франт продолжил. «Вы прямо с Альбер Мальстрит? Надеюсь, сей неожиданный визит не значит, что состояние мистера Уэйвенху ухудшилось». Миссис Франт испуганно посмотрела на него. «Нет, ему не стало хуже. Возможно, даже чуть-чуть полегчало». «Какая чудесная новость!» «Итак, миссис Франт, я не знаю, осведомлены ли вы, что ваш сын решил без разрешения отлучиться из школы и навестить нас, и теперь он понесет за свой проступок наказание, после чего мистер Шилд отвезет его обратно в сток Ньюингтон». Миссис Франт взглянула на меня и увидела в моей руке ротанговую трость. Я посмотрел на мальчика, который дрожал, как осиновый лист. «Могу я поговорить с вами, сэр?» — обратилась она к мужу. «Наедине». «Боюсь, сейчас я занят. Будьте любезны, подождите меня в гостиной. Я зайду к вам, как только мистер Шилд и Чарльз уедут». «Нет». Миссис Франт сказала это так тихо, что я с трудом расслышал. «Я должна попросить вас». В этот момент в дверь снова позвонили. «Черт», — выругался мистер Франт. «Мистер Шилд, прошу извинить нас. Фредерик проводит вас в столовую». «Закрой дверь в библиотеку, Лумис, а потом посмотри, кто там. Нас, миссис Франт, ни для кого нет». Я прислонил трость к книжному шкафу и вышел в прихожую. Миссис Керридж пошла в дом и велела горничной следовать за нею. Лумис распахнул дверь, и я посмотрел через его плечо на улицу. На мгновение мне показалось, что уже намного позже, чем было на самом деле. Дождь шел стеной, небо было угольно-черным. Через открытые двери проник запах влажной земли, шепот и стук дождя. Мимолетную иллюзию ночи усиливал огромный зонт, закрывающий половину дверного проема. Под ним я мельком заметил невысокого седого мужчину в пальто табачного цвета. — Меня зовут мистер Ноак, — сообщил незнакомец резким гнусавым голосом. — Пожалуйста, доложите о моем приходе мистеру Франту. «Сожалею, сэр, но мистера Франта нет дома. Если хотите оставить...» «Вздор! В офисе мне сказали, что он дома. Он ждет меня!» Коротышка прошел в прихожую, и Лумис посторонился, пропуская его. За моей спиной Фредерик резко вздохнул, вероятно возмутившись тем, что пришедший джентльмен нарушил правила хорошего тона, чем оскорбил лично мистера Лумиса, и поставил под сомнение его слова. За ноком следовал еще один человек — намного выше ростом и, наверное, раза в два тяжелее. Он спиной вошел в прихожую, опустив зонт и яростно стряхивая его. Затем повернулся к Фредерику, держа зонд, с которого все еще капало. Оказалось, что это негр, хотя и не такой черный, как Паш Арабчонок, и с более европеизированными чертами лица. Он снял шляпу, продемонстрировав коротко подстриженные седые волосы, а его темные глаза изучали прихожую и на мгновение замерли на «мне». «Передайте мою визитную карточку мистеру Франту», — велел Ноак, расстегивая пальто и залезая во внутренний карман. «Нет, минуточку, мне нужно кое-что написать на оборотной стороне». Дворецкий даже не попытался разубедить его. Этого невысокого человека природа наделила властностью, которой мог бы позавидовать любой школьный учитель. Он нащупал в кармане жилета карандаш и написал пару слов на обороте визитки. Негр почтительно ждал со шляпой в руках. Капли воды стекали с зонта на пол. Фредерик изогнул шею, чтобы рассмотреть, что же Ноак пишет, а я придвинулся поближе к миссис Керридж, чтобы лучше видеть происходящее. Миссис Керридж посмотрела на меня и потерла бородавку. Ноак протянул карточку Лумису. Премного вам обязан. Затем он передал шляпу Фредерику. Лумис постучал в дверь библиотеки и вошел. В холле повисла тишина. Ноак повернулся спиной к Фредерику и приподнял руки, чтобы лакей помог ему снять пальто. Негр застыл, как соляной столб, устремив неподвижный взгляд поверх головы миссис Керридж. Двери библиотеки снова распахнулись, и, к моему удивлению, на пороге возник сам мистер Франт, сияя гостеприимной улыбкой. Негр повернулся и посмотрел на Франта, его лицо приняло задумчивое выражение, словно он что-то прикидывал в уме. Он напомнил мне фермера на рынке, когда тот приценивается к кобыле или теленку. В тот момент я не придал этому значения. Да из чего бы? И только позднее я понял, что же в действительности происходило в тот момент в прихожей дома на площади Рассела. «Сударь!» Мистер Франт двинулся к Ноаку, протягивая руку. «Это поистине честь для меня!» Я не ожидал увидеть вас так скоро, хотя я оставил распоряжение своему секретарю на случай, если вы все-таки прибудете. Вы приехали в почтовой карете из Ливерпуля? — Да, сэр. Вчера, после полудня. — О, я забыл хорошие манеры. Франт выпустил ладонь Ноака и повернулся к миссис Франт, стоявшей в дверях за его спиной. — Дорогая, позвольте представить вам мистера Ноака из Соединенных Штатов. Вы много о нем слышали из моих уст. Он знаком с Алланами и многими другими нашими друзьями из Америки. Сэр, это моя супруга, миссис Франт». Миссис Франт, как и подобает, слегка покраснела и присела в реверансе. «Здравствуйте, сэр. Должно быть, вы утомились после столь долгого путешествия?» «А это мой сын», — продолжил Франт, не дав Ноаку ответить. «Подойди, Чарльз, поклонись мистеру Ноаку». Надо отдать должное аристократам. Они умеют выглядеть достойно перед незнакомцами. По их поведению никто никогда не заподозрил бы, что Франт и вовсе не счастливейшая из семейств». Миссис Франт погладила сына по голове и улыбнулась сначала гостю, а потом мужу. Единственным признаком ее душевного волнения было дыхание. Мне показалось, что ее грудь вздымалась и опускалась быстрее обычного. «Чарльз собирается вернуться в школу», — сообщил мистер Франт. «Прошу извинить его». Ноак поклонился. «Мне не хотелось бы мешать образованию молодого человека». Он бросил на меня быстрый и безразличный взгляд. Франт не счел нужным нас представить. Миссис Франт ослепительно улыбнулась мистеру Ноаку, взяла сына за плечо и подтолкнула его к миссис Керридж. «Чарли и мистер Шилт уезжают», — тихо сказала она. «Убедитесь, что они возьмут с собой что-нибудь перекусить» а потом добавила, подчиняясь внезапному порыву, почти шепотом, Но им нужно ехать немедленно керридж, время уже позднее, мы не можем слишком надолго отвлекать мистера шилда от дел. миссис керридж присела в реверансе, миссис франт обратилась ко мне, я поручаю сына вашим заботам, сожалею, что мы причинили вам неудобства, я поклонился, чувствуя, что и сам краснею, вы должны уяснить следующее. Миссис Франт очень красива, и ее красота наделяет очарованием даже самые простые слова. В ее обществе я чувствовал себя как человек, наткнувшийся в пустыне на оазис. Поймите это, иначе вы не поймете ничего из того, что случилось далее. — Как вы сюда приехали? — спросила она меня. — В нанятом экипаже. Он ждет снаружи. — Велите кучеру объехать дом и встать у черного хода. Это... Это будет быстрее, чем отъезжать от главного входа. Быстрее и незаметнее. Миссис Франт обняла сына. Ее муж и мистер Ноак обсуждали неудобство путешествия в почтовых каретах, когда полностью зависишь от чужих изнуренных кляч. Я посмотрел на ключицу миссис Франт и подумал, какая же, наверное, у нее нежная кожа и как приятно она пахнет. Миссис Франт тихонько подтолкнула Чарльза ко мне. «Иди с мистером Шилдом, Чарли, и пиши мне почаще». «Но, мама! Иди, милый, быстрее!» «Сюда, мастер Чарльз!» Миссис Керридж обняла мальчика за щупленькие плечики и повела его подальше от прихожей. Оглянувшись, она велела мне. «Будьте добры, следуйте за мною, сэр!» Она улыбнулась слуге мистера Ноака, который все еще стоял за спиной хозяина и с мрачным интересом наблюдал за происходящим. «Я миссис Керридж, сэр». «Салютейшн, Хармвелл. К вашим услугам, мэм». «Пойдите, обсушитесь в комнате слуг. Может быть, вы захотите перекусить, пока ждете?» Он на мгновение замер, словно размышляя над смыслом вопроса, а потом кивнул в знак согласия, и на миг показалось, что он чуть ли не улыбается. Мне стало интересно, хорошо ли Хармвелл говорит по-английски. Без сомнения, его можно было назвать видным мужчиной на любом языке». Да и миссис Керридж явно так считала. Я понял это, когда она споткнулась о ступеньку, вцепилась в его руку и защебетала, благодаря его за помощь. И тут мне пришло в голову, что хотя даже смелый полет фантазии не позволял назвать миссис Керридж красавицей, у нее привлекательная фигура и милая улыбка. Мы спустились в подвальное помещение. Подошла кухарка и позвала юного франта в свои владения выбирать снеть, которую нам запакуют с собой». Я остался ждать в тени лестницы, всеми забытый и чувствующий себя по-идиотски. Миссис Керридж проводила мистера Хармвелла в комнату для прислуги. Через минуту она вернулась и потребовала графин Мадеры и тарелку с печеньем. Не заметив моего присутствия, она поманила пальцем Фредерика, который собирался сходить за каретой. «Что этот тощий коротышка написал на своей карточке?» — тихо спросила она. «Ты видел?» Он повертел головой в стороны, а потом ответил таким же тихим голосом. «Не больше двух-трех слов. Я прочел только одно. Карсуолл». «Мистер Карсуолл?» Фредерик пожал плечами. «А кто еще может быть?» А потом фыркнул. «Ну, если, конечно, не мисс Флора». «Не дерзи мне!» — огрызнулась миссис Керридж. «Так-так, сходи-ка лучше за экипажем». Когда лакей ушел, я перенес вес тела с одной ноги на другую. Пол подо мною скрипнул. Миссис Керридж быстро посмотрела в моем направлении, а потом отвернулась. Я вежливо улыбнулся. Возможно, она размышляла, заметил ли я странность ситуации. Если бы мистер Франт действительно так ждал приезда мистера Ноака, то почему мистер Ноак просто не отправил свою карточку? Почему же имя Карсволла послужило заклинанием, открывающим вход в волшебную пещеру? Паш сбежал вниз по лестнице с неподобающей скоростью. «А ну-ка не бегай, Ювинал! рявкнула миссис Керридж. «Ты же в благородном доме!» Хозяйка велела передать мистеру Лумису, чтобы он подогнал экипаж. Мальчик задыхался. «Она собирается к мистеру Уэйвенху на Альбермаль-стрит!» Фредерик осклабился. «Я бы тоже не стал торчать здесь, если бы умирал мой дядя, который богат, как полдюжины султанов!» «А ну-ка, хватит!» — сказала миссис Керридж. «В твоей обязанности не входит перемывать кости хозяевам. Если не хочешь потерять место, лучше попридержи язык». Она повернулась ко мне, без сомнения, с тем, чтобы оповестить и остальных о моем присутствии. «Мистер Шилд, сэр, простите, что заставили вас ждать здесь. А вот и мастер Чарльз». Мальчик вышел из кухни, держа в руках корзинку, закрытую салфеткой. Фредерик сообщил, что экипаж ждет нас у дверей. Через минуту мы уже ехали в сток Ньюингтон. Я развязал корзину, а Чарли Франт молча плакал, вытирая слезы краем салфетки, в которую были завернуты еще теплые рулеты. «Через год», — сказал я, — «вы будете улыбаться, вспоминая все случившееся». «Нет, сэр», — возразил он голосом, полным печали. «Я никогда не забуду этот день». Я заметил, что все проходит, и принялся за холодного цыпленка, но пока жевал, задумался. А правда, как можно забыть лицо, миссис Франт?